Глава четвёртая. Много вас таких залётных стало попадаться. Бабка активно замешивала тесто на столе. Вот как первый за память появился, так словно калитку отворили. То раз в год случайно провалитесь, а теперь каждый месяц. Уж замучились отпивать. Кто появился? переспросил Егор. Иваныч, который улицы метёт, человеком раньше был. Семья, дом, Но все у него померли. Почему? Да кто же их знает? У нас же ничего не говорят, не, не объясняют. Неудачно заговорили одного, передалось на другого, теперь вот по цепочке. И если есть лишь знатки эти, как-то могут защититься, то людям обычным никакой защиты. Мрут как мухи. Так вот, померли у него все, и никому стало передавать память дальше. Вот и осталась его душа за людской памятью. Обеш за памятом стал. Ну, вы же его помните, знаете. А я не в счет, мне недолго осталось. Странно это. Егор смотрел, как говорливая бабка отщипнула от теста кусочек и закинула куда-то на шкаф. Там чихнули, подняли клуб пыли и радостно зачавкали. — Про это никому не говори, — хитро прищурилась бабка. — Вы же вроде... Не жалуете всё, вот это вот, Егорки внул в сторону шкафа. Не жалую, согласилась бабка. Но я всю жизнь этим пользовалась и не стремлюсь от этого отказываться, только потому, что какой-то безголовый колдун не справился с ладной силой, чем её очернил. Чем бабка, которая кормит тестом какую-то странную сущность на шкафу, отличается от колдуна, Егор так и не понял и поспешил сменить тему. Так, что случилось? А нет, одной версии. Слухи разные, то одно, а официалы другое. И вот сидишь и пытаешься понять, а где середина? Поэтому придётся тебе самому до неё докопаться. В общих чертах пришла беда, и теперь мы в ней. Я зашла в дом следом за Егором. Тихо шмыгнула к своему месту у окна и села. Вот обернулся, посмотрел на меня и просто пожал плечами. Просто пожал плечами. Могу поспорить, что он понял, о чём я думала. Фамат так часто трещал про свою миссию найти этого палача, делился мнением, куда этот ирод мог деться, абсолютно уверенный, что из города он не уходил, ведь никто из города уйти не может, и в городе он открыто не ходил. Такие люди приманивают себе подобных. За ним поровозом шли бы всякие разные. И почему у Фомы даже мысль не возникала, что это может быть Егор? А что будет, если я выскажу эту мысль? Если за ним охотятся, значит, быть рядом опаснее, чем одному блуждать по городу. Я снова посмотрела на Егора. Тот покачал головой. А если ваш мир не настоящий? сказала я не то, что хотела, и нахмурилась. В плане, отозвался Фома. Ну, если вы Вот это всё. Я обвела рукой пространство. Мой сон. А я сплю сейчас в вагоне, потому что страшно вымоталась и потеряла картину. О, так ты художник? Юра зацепился явно не за ту мысль, которую я ожидала. Да, я рисую, не о том речь. Попыталась я вернуться к теме. А портрет нарисуешь? спросил Фома. Вы издеваетесь? Почему сразу издеваемся? обиделся Фома. Так просто спрашиваем. Вдруг ты умеешь рисовать портреты? Умею, буркнула я. Но что вы всё-таки скажете, если этот мир не настоящий? Если? переспросил Юра. А ты докажи, что это, если так и есть. Он с силой ущипнул себя и показал мне расползающийся синяк. Скажешь, выдуманный? Юра потряс рукой прямо у меня под носом. Запах пота буквально сшиб меня с лавки, заставил закашляться и отвернуться. «Запахи, по-твоему, тоже выдуманные?» — спросил Егор со своего места. «Он издевался! Убийца!» Я сначала страшно испугалась своего открытия, но теперь мне просто стало противно. У него руки были по локоть в крови. Он в ней купался, устроил себе кровяной дождь, потоп. Я не знаю, считал ли кто, сколько народу он угробил, но меня просто воротило от его общества. Такой красивый, располагающий к себе... Такой гнилой внутри. И он понял, что я чувствую, когда он смотрит на меня или проходит мимо. А спокоен он по той причине, что я Фаме ни за что не открою этой тайны, даже если я попытаюсь, у меня не получится, мне никто не поверит, как не поверили моим сомнениям по поводу всего происходящего. А ещё бы мне стало казаться, что Егор ждал, что я раньше догадаюсь. Было слишком много подсказок. Он сам давал эти подсказки, хотел, чтобы я знала, кто он на самом деле. И эта пустота за деревьями пришла за ним, за последним знающим. Я охнула, Егор посмотрел в мою сторону. Моя картина. Она же называлась Последний знающий. Это было слишком большим совпадением. Но я рисовала человека, у которого не было выбора, который делал свою мёртвую работу, потому что знал, дальше будет свет. Знал, что за его выбором стоит будущее. От мыслей отвлёк Юра. Давайте всё-таки дойдём до метро. Там по дороге куча продуктовых во дворах, а нам надо пополнить запасы. Он приложил к синейку банку с тушёнкой. И где-то там валяется твоя рация, заметил Фома. Они ещё злобно посматривали друг на друга, но уже не нападали, не пытались задеть или оскорбить. Может, дело было действительно в злых переругах, которых подкормил Фома. Я уже никуда не хотела идти. Самое страшное зло находилось совсем рядом. Егор сказал, что кажется простыл, поэтому лучше тоже посидит в отаплинном доме. Фома с Юрой не стали спорить и ушли вместе. Один все надеялся наткнуться на палача в городе, а второй уже надоел со своей рацией. Я хотела поговорить с Егором. Меня мучил вопрос, зачем он все это делал? Мог ли отказаться? Совпадение с моей картиной не давало покоя. Одиночество пожирало изнутри. Оно уже давно было частью жизни. Один в квартире, один на прогулке, по магазинам тоже один. Иногда становилось особенно тяжело, когда надо было принимать сложные решения, когда некому было посоветовать, как правильно, как лучше, когда никто не стоит за спиной, даже не зная ответа, но готовый принять любые последствия. В эти моменты одиночество пожирало изнутри. Он помнил его глаза, испуганные, но холодные. Старик считался самым сильным знатком в городе. в многомиллионной столице, где каждый самый сильный. Серые глаза стали почти белыми, как его борода и брови. Волос на голове почти не осталось. Они выбивались жиденькими пучками из-под черной шерстяной шапки. Он не сопротивлялся, когда за ним пришли. Не пытался скрыть, что вся семья состоит из знающих. Он молча встал, глядя на вывернутую с корнем дверь своей квартиры, Так же молча подошел к родным, поцеловал каждого в лоб. Так же хотелось, чтобы в этот момент старый знаток сказал, что решение правильное и другого быть не может. Но тот молчал. Он тоже не знал, что будет в итоге. Внутреннее чутье подсказывало, что сейчас надо быть покорным, а что там будет дальше. Палач терпеливо ждал. Для этого дела была выдана черная гвардейская форма. Форма сдавливала в груди, слишком туго завязывался узел на вороте, слишком жёсткими были ботинки, слишком душной оказалась квартира первого знающего. Кто придумал эту форму? Неужели в умирающем городе ещё было кому-то дело до того, как выглядят марионетки? Старик вышел на улицу, никак не отреагировав на точки гвардейцев. За его спиной еле сдерживали слёзы супруга и дети. С неба густо валил снег. Не было видно ничего дальше протянутой руки. Убивать надо было, глядя в глаза, чтобы видеть, что сила в них погасла. Убивать надо было так, чтобы от знающего не осталось ничего. Убивать надо было так, чтобы никто ничего не заподозрил. Снег падал на бороду старику и таял от его дыхания. Борись, мальчик. прошептал знаток на прощание. Всё идёт так, как надо. Одиночество на миг отступило, дав возможность вдохнуть и выдохнуть. Деваться некуда, надо просто это сделать. Тело рассыпалось в пыль. Снежинки, эти назлоилые белые мухи, исчезли моментально, превратились в воду, которая мелкой взвесью насыпала стоящих вокруг палачей и их работу. Паническая атака всегда приходит очень не вовремя, стискивает где-то в районе горла и невозможно ни не вытолкнуть воздух из себя, ни пустить новый. Я помирала от страха, ожидая, что Егор кинется на меня, начнёт колдовать или просто заговорит. Я так хотела с ним поговорить и так боялась произнести хоть слово. а он медленно топил печь, медленно выгонял из избы очередных духов, также медленно подходил к окну и смотрел на чёрное пятно среди деревьев. Он тянул время. Я так и не решилась завести диалог. Фома и Юра скоро вернулись, встревоженные и запутавшиеся. «Мы перешли через мост и должны были спуститься на той стороне», начал сразу Фома, «но оказались здесь. Развернулись, попробовали ещё раз. Та же фигня». Попытались по одному пройти, вклинился в рассказ Юра. Но получилось то же самое. Я стоял, ждал Фому у лестницы. Он поднялся наверх, быстро побежал в сторону города, а выбежал ко мне. Егор нахмурился. Бабка говорила, что когда путь так закольцовывается, это кто-то закрыл дорогу, закончил Фома. Наверное, тот, кто ходит вокруг дома, предположил Юра. Хочет нас голодом заморить и в лес увести. И там сожрать ога, скептически заметил Егор. Этот кто-то не хочет, чтобы мы разделялись. Подозреваю, что если мы все вместе пойдём, мост пропустит. А что такого в том, что мы разделимся, спросила я. Не по плану, коротко ответил Егор, чем очень напугал меня. Почему по плану? Тревожность зашкаливала. Мне тяжело было дышать. А в компании этой троицы я вообще стала стараться лишний раз не сотрясать воздух. Каждый из них может убить. Каждый это уже делал. Я не хотела думать, что будет дальше, когда им всем надоест прятаться, когда Фома всё же догадается, что его жертва стоит совсем рядом. Тогда Егор начнёт защищаться, а Юра притащит своих людей. Да кучу ещё можно добавить гвардейцев, и тогда я просто помру от переживаний. а не от шальной пули или случайного попадания топора. И пусть я продолжала твердить себе, мол, весь этот мир — чья-то чёртова выдумка, ведь он всё ещё разваливается у меня на глазах. Я не была уверена, что в безопасности, что не развалюсь вместе с ним. Мозг бунтовал. Забавно, что меньше всего меня заботила чёрная тьма, которая закрыла выход в город. Перестали удивлять мелкие демоны и духи, Они теперь выглядели такой естественной частью этого мира, что без них тут было бы пусто. Иногда я представляла, каким был дом с домовым, наверное, говорливым. Лёгче понимать, что это не мой мир, другой, со своими правилами, а я тут просто гостья, случайно заскочила, в метро заснула и до сих пор не могу проснуться. Рука в кармане нащупала блокнотик и карандаш. Первая страница пустая, всегда пустая. Я не рисую на первых страницах. А дальше какие-то фонари, лавочки, деревья. Всякая мелочь, которую я умещаю в небольшом формате. Рисунки без смысла, чтобы отвлечься. На обложке рисунок, который очень не нравится бабушке. У меня сжалось сердце, когда я достала блокнотик и посмотрела на него. Как там моя бабушка? Если меня тревожностью ломает, то что происходит сейчас с ней? Мы все сидели и молчали. Могу поспорить, что каждый ждал, когда решение придёт само. Я так иногда делаю, когда не знаю, куда двигаться дальше. Просто сажусь и жду. В абсолютной тишине из лесу стали негромко звать Фому. Фома подорвался. Любка. Он бросился как пну, пытаясь разглядеть среди лысых деревьев хоть что-нибудь. Люба! Заорёл он и побежал. Буквально выпол на улицу, полетел с крыльца и метнулся было в лес, но в него вцепился Егор. Стой. Это аука, туда нельзя, погибнешь. Я тоже слышу, что меня зовут, бесцветно произнёс Юра. Меня оно зовёт. Оно всех зовёт. А значит, пора уходить. Чем дольше зовёт, тем сложнее терпеть. Фама затрясся в объятиях Егора и медленно опустился на землю. У нас есть только один выход, медленно заговорил Егор. Сейчас же уйти из дома обратно в город. Знаки нас долго не смогут защищать. Еда заканчивается. То, что хочет нас выманить, позвало Ауку. Да, мы нигде не будем в безопасности, но в городе больше мест, где можно спрятаться, а лес нас просто сожрёт. Я посмотрела в сторону леса и вскрикнула. То, что я видела мельком, жутца в вишшей кожей, теперь показало себя достаточно чётко, чтобы его бояться. Чёрная тьма оформилась в высокого и очень худого мужичка. У него были невозможно длинные ступни, опущенные ниже колена зловатые руки, покрытые пятнами грязи. Но самое жуткое это его лицо. Высохшее, обтянутое желтовато-серой кожей, с высоким лбом, потёртой кепкой, сдвинутой на затылок. Когда он открыл рот, Вывалился длинный синий язык, и с чмоком упал ему на ноги. Из пасти потекла чёрная грязь. Меня чуть не стошнило. Я перевела взгляд на Егора и впервые увидела в его глазах ужас. Он был хорошо знаком с этим существом, и, судя по реакции, ожидал увидеть его позже. "Надеюсь, то, что я тебе дал, у тебя", еле слышно проговорил он. поднял на ноги Фому, пихнул в сторону дороги Юру и пятясь пошёл следом. Я нащупала в кармане подарок. Речная галька в виде человечка-веточки была на месте. Я очень хотела достать, посмотреть, но что-то меня остановило, почувствовала, что существу нельзя знать об этом подарке. Мы бежали к мосту, оскальзываясь на замёрзшей грязи. Сзади шаркало оно. Как и говорил Егор, мост пропустил нас всех. Но мы еле успели спрятаться от гвардейцев, которые дежурили с этой стороны. Район оказался буквально наводнён людьми в форме. Что значит это дерево? тихо спросила я Егора. Перевёрнутый дуб. Желание унизить самый главный символ ладного мира, показать, что у великого дуба тут власти больше нет, с криговаркой ответил тот. Мы пошли через лес вдоль дороги, прячась за поваленными деревьями и пытаясь разглядеть на той стороне жуткое существо. Надо как-то добраться до метро. Опять завёл свою волынку Юра. Слушай, может мы просто свалим из этого района? спросил Фома. На кой чёрт тебе сдалась эта рация? Найдёшь связь с ними в другом районе. Вы же наверняка где-то базируетесь. Воспользуешься чашкой на худой конец. Базируемся на севере, ответил Юра. Мы туда несколько дней идти будем, а водой у нас никто не пользуется. Лучше уж мы туда дойдём, чем полежим у метро, стоял на своём Фома. И зря вы самую стабильную связь отвергаете. Так нам всё равно идти мимо метро, через центр, через весь город. Егор терпеливо слушал очередные препирательства. «Надо заглянуть в твою, не твою квартиру», — сказал он вдруг мне. «Она же рядом с лесом». Я ничего не поняла, но на всякий случай кивнула. Стало интересно посмотреть, как выглядит мой, не мой дом здесь. «Слушайте, я только сейчас заметил». — выдал Фома. — Снег идёт. Мелкий, но снег. Нормальный снег. — Ой, и правда! — эхом подхватил Юра. Егор лишь покачал головой. У меня больше не было вопросов, почему эти двое ещё не догадались, кто палач. Они не только глухи к некоторым вещам, но и действительно слепы. Так же слепы, как все в моём мире. Я споткнулась от этой догадки. Верно. Егор подхватил меня, а заодно и мои мысли. «А что в той квартире?» «Надо посмотреть, чего там нет», — ответил Егор. «Ключи далеко?» Я звякнула карманом. Они всё это время были у меня под рукой и переплелись с верёвкой от камушка. Интересно, подойдут ли эти ключи к замку? Когда мы пробирались к моему дому... Я порадовалась, что в своё время на этом пустыре построили каток, бесполезный металлический сарай и множество маленьких домиков, где когда-то базировался садовый центр. Это всё хорошо закрывало нас от гвардейцев. И, кажется, Егор тоже сыграл в этом свою роль. Я не знаю другого объяснения, почему все гвардейцы смотрели в противоположную от нас сторону. Никто не повернул к нам головы. Ключи без проблем подошли к замку, дверь открылась. Нас встретил такой же гнилостный запах, что и в первой квартире. Ногами я зацепила старую влажную тряпочку. Недавно умер, сказал Фома, изучая оставшееся от домового тряпьё. За хозяйкой не смог пойти. Это что же получается? За бабушкой так же пришёл Егор или его шакалы, или всё-таки этот мир не близнец, а мой, просто странно вывернутый. Неуможет же в этом месте жить вторая я с моей второй бабушкой? Или, может, я просто хотела отключить сознание, не думать. Ещё хотелось злиться, но не получалось даже обижаться. И чего я не поговорила с Егором? Столько раз оставалась с ним один на один. Он бы уже давно меня убил, если бы хотел. Моя от чёртова нерешительность, которая в очередной раз играет очень плохую шутку. Егор уверенным шагом пошёл в мою комнату, не мою. Но расположение мебели здесь было почти таким же, как дома. Также стоял Мальберт прямо напротив входа. И я ожидала увидеть его пустым. Образ забытой в вагоне картины всплывал сам собой. Большой холст. Я такие форматы никогда не беру. А тот диплом надо показать, что формат для дипломированного художника не проблема. Серые стены тоннеля, золотое поле, тело лежащее среди колосьев. Я так живо видела свой собственный проект. "Ого, круто нарисовано", присвистнул Юра. "Ого, ага, у мастера талант. О, этот чувак на тебя похож". Юра встал напротив моей картины и явно сравнивал пальто Егора и последнего знающего. Моя картина стояла вне моей комнате, на не моём Мальберте, вне моём мире. Я хотела заорать. Егор медленно обернулся и посмотрел на меня. Да, я нарисовала его пальто. Шляпы только у него не было, обувь другая, но пальто это было то самое пальто. Я её в метро забыла. Это получилось настолько бесцветно и обречённо, что я даже засомневалась, мой ли голос прозвучал. Всё ждала, что начну хотя бы плакать. Вообще усталость, мучение с картиной, потом этот жуткий убитый мир, где всё хоть и очень знакомо, при этом такое искусственное и шарнирное. Это должно было меня добить. Но я не чувствовала ничего. Егор, не меняя выражения лица, подошёл ко мне. Я отступила. Он собирался что-то сказать, но в этот момент Фома, подошедший к окну, охнул. Смотрите, что птицы творят. Про картину забыли сразу. Мы обычно не обращаем внимания на птиц. Ну, летают и летают, гадят, клюют всё, что рассыпано. А иногда стоит на них посмотреть. Я видела, как птицы стаями летали над заброшенным районом. С земли они казались куда больше нормальных голубей или ворон. Эти птицы застыли в воздухе. Одна висела совсем близко к нашему окну — Она была огромная, будто смесь ворона и орла. Крючковатый мощный клюв, перья и пустые белые глаза, которые заглядывали в самую душу. Из клюва сочилась тонкая чёрная струйка и исчезала, улетая к земле. Все птицы были мертвы и замерли в воздухе. Я просто знала, что они мертвы. Они висели над домами, ветер колыхал перья, снежинки строили маленькие башенки на чёрных телах. У меня из окна была видна школа, и над её территорией застыла целая мёртвая стая. "А что ты чувствовала, когда рисовала картину?" спросил Егор. Я не услышала в вопросе ни злости, ни разочарования, был только интерес. Одиночество, спокойствие и печаль, ответила я, отвернувшись от птиц. Егор улыбнулся и кивнул. Это хорошо. Я не поняла, что именно хорошо. Вы хотели увидеть охоту, громко произнёс Егор. Рад представить вам то, от чего невозможно скрыться. Мёртвая стая страшных птиц была той самой странной охотой.